глава одиннадцатая антилопа насторожилась подняла голову внимательно уставилась в сторону полоски низеньких кустиков олег знал что вдоль них подбирается ирон да и сам прекрасно различал кочку его головы охотники соорудили себе нечто вроде венков из сухой травы подобное гнездо не должно испугать робкое животное к сожалению арки были бойцами а не лазутчиками Бесшумное подкрадывание – не их конек. Олег каким-то шестым чувством понял, что зверь почуял неладное и сейчас побежит. Поднявшись, он метнул дротик. В отличие от человека, глаза антилопы расположены по бокам, и она, различив подозрительное движение, рванула, не раздумывая. Олег не сдержал досадного возгласа. Дротик угодил как раз в то место, где мгновение назад стояла добыча, но поздно. Антилопа была уже в нескольких метрах. Однако животное совершило роковую ошибку – рванулось в сторону засевшего Эрона. Арк выждал, когда до лакомой добычи оставалось несколько шагов, рывком приподнялся на колено и с силой метнул дротик. Когда Олег с Монгу подбежали к месту событий, антилопа еще билась в последних судорогах, а эрон По обыкновению арков жадно пил кровь из перерезанного горла, подставляя ладони под хлещущую струю. Второй гладиатор тут же потянулся за своей порцией, но перед этим вопросительно взглянул на командира. «Я воздержусь», – поспешно произнес Олег, почти не скрывая отвращения. «Нет, он не имел ничего против вкусов товарищей» но сам не испытывал желания отведать столь пикантный напиток. По представлениям Марков, кровь еще живого существа может подарить силы жертвы победителю. Но вот землянин этих верований не разделял. Его вполне устраивало мясо. Олег с наслаждением почесал лоб. Ему сегодня не повезло. Одно из первых пробудившихся насекомых облюбовало его лицо в качестве разминочной площадки. Крылатая членистоногая терзала землянина больше часа, пока он подкрадывался к добыче. Все это время приходилось терпеть, разве что иногда моргать, морщить брови и дергать щеками. Любое резкое движение могло испугать дичь, так что только теперь можно вздохнуть спокойно и отомстить на назойливому созданию. К сожалению, муха, будто осознав изменение обстановки, оставила человека в покое. Жаль. Мыслью о месте, Олег жил весь последний час. Бросив Ирону свой нож, он оставил арков разделывать добычу, а сам поспешил назад. Там в кустах осталась Аня, девушка наверняка волнуется. Зря торопился. Она ничуть не волновалась. Улегшись на высохшей траве, Аня подложила под голову рюкзачок со своими трофеями и сладко посапывала. Подкравшись, Олег присел, вырвал тоненький стебелек, пощекотал жене нос. Та да, лениво хлопнула по нему ладошкой, но даже не подумала открывать глаза, сделав это только после второй попытки. Олег, ты что делаешь? Фуй, ты здесь, вы уже поохотились? И в каком порядке мне на все это отвечать? Рассмеялся парень. Вставай, Соня! «Вот так, оставляй тебя вещи сторожить! Мимо тебя стадо мамонтов пройдет, ты не заметишь!» «Ну, подумаешь, немного задремала. Потягиваясь лениво, ответила девушка. «Ничего себе немного! Из пушки не разбудишь! Пойдем, пока арки антилопу сырой не съели!» «Так вы ее все-таки убили!» Радостно воскликнула девушка. «А ты сомневалась!» «Ура!» – воскликнула Аня и тут же нахмурилась. «Бедненькая!» «Вот оно, женское мышление!» – рассмеялся Олег. «Уж мясо ты будешь трескать за обе щеки!» «У меня нет другого выхода, есть больше нечего. Я бы с удовольствием осталась вегетарианкой, но тогда я умру от голода». «Ничего!» «Травы хватает?» – утешительно произнес Олег. «Сам ее ешь. Я тебе не корова». «Конечно не корова. Ты моя козочка. Не лезь ты ко мне со своими поцелуями. Мало того, что обижаешь, так еще и грязный, как свинья». «Ничего?» – ничуть не обиделся Олег. «Я тебе еще это припомню. Ладно, ты пойдешь, или я до вечера буду над тобой стоять. «А на руках понести?» — лукаво произнесла девушка. «Запросто! Только все твои чулки-трусы здесь бросим!» «Тебе в кино злодеев играть!» — вздохнула девушка, поднимаясь. Арки не были опытными охотниками, но свежевать мелкую тушу много ума не надо. Когда Олег привел Аню, они уже заканчивали свою черную работу. Антилопа, поначалу казавшаяся приличной, по окончании процесса превратилась в несколько не особо крупных кусков мяса и кучку костей. Все прекрасно поместили в найденный вчера рыболовный садок, переложив при этом сухой травой. К счастью, в эту раннюю пору насекомых практически не было, иначе они бы представили немалую проблему. «Всем, разумеется». Очень хотелось закатить знатный обед. Орехи надоели до слез. Как пожаловалась они от них уже языки корой покрылись. Да и маловато их осталось. После завтрака мешок совсем оскудил. Места они занимали много, но в основном состояли из пустоты и скорлупы со скудной сердцевиной. Но, несмотря на зверский аппетит, Никто не стал возражать против продолжения пути. Воды так и не было, а без нее еда не еда. Воду обнаружили лишь под вечер. К тому времени местность стала напоминать предгорье. Выросли огромные холмы, их склоны и вершины часто прорывались скалами, у подножия приходилось пробираться среди нагромождений глыб. Вокруг по-прежнему было сухо, даже северные склоны очистились от снега. Скудная растительность тоже не оставляла надежды на встречу с хорошим ручейком. Олег уже думал, что вновь придется довольствоваться очередной лужей, как все изменилось. Сперва Акведук пересек дорогу. Он и раньше не раз это проделывал. Древние строители вели его, выдерживая строгий уклон выбирая при этом соответствующий путь и не слишком заботясь о его примезне Природа не терпит прямых линий, так что им приходилось следовать за извилинами рельефа. Олег смутно припоминал, что подобные гидротехнические сооружения не только пережили Римскую империю, но местами функционируют и по сей день. Древние прекрасно знали закон сообщающихся сосудов, Хотя в данном случае его не использовали. Вода шла самотеком, будто по естественному руслу, без всяких хитростей, вроде сифонов, задвижек и водоподъемников. Иной раз, чтобы подвести ее за 20 километров, приходилось делать сооружение в два раза длиннее. Но это себя окупало. Подобный водопровод мог без ремонта простоять сотни лет, что и не снилось магистралям современных городов. Однако этот акведук все же не устоял. Трудно сказать, что его повредило землетрясение или злой умысел, но результат был налицо. Несколько арок разрушилось, из яющего отверстия бил пенистый поток, давая начало ручью, уходившему в узкую расщелину, проточенную за годы его существования. Вода была ледяной и очень вкусной. Почувствовав, как мгновенно заломила зубы, Олег прикрикнул на Аню мелкими глотками «Пей! Давно не кашляла?» «Ведешь себя как папочка!» — фыркнула девушка. «Без тебя разберусь! Без меня ты ложку от вилки отличить не сможешь! Внешность у тебя природа не обидела, а вот умом услышу кашель, удавлю!» Монгу, торопливо напившись, подскочил к уцелевшему фрагменту одной из зарок, ловко вскарабкался наверх. Осмотрев окрестности, он указал на юго-восток, куда уходил ручей. «Там что-то есть». «Неплохо сказано», — пробормотал Олег. «Оставляет немало пищи для фантазии». И добавил громко, чтобы Монгу услышал. «А конкретнее?» «Похоже на развалины». «Город?» Нет, сильно мало развален. Логично, признал Олег. Монгу вгляделся. И от дороги дальше в ту сторону другая дорога отходит. Посмотрев на солнце, склонявшееся к горизонту, Олег подумал, что надо искать место для ночлега и крикнул молодому гладиатору, там деревья есть. Да, но мало. Но это хорошо. Здесь вообще одно на километр. «Двигаем в ту сторону, будем устраиваться на ночлег. Не знаю, кому как, а мне очень уж хочется нормально пожрать». «Мой желудок доверху заполнен слюной», – признался Эрон. «Последние часы я только и мечтаю о том моменте, когда мои зубы вонзятся в мясо». «Подожди, скоро поджарим». «Я и от сырого не откажусь, тем более, что у нас есть соль». Однажды в цирке Масагра против нас выпустили трех рунгов. У нас было шесть арков и восемь обычных бойцов. Мы справились с этими тварями. Но при этом кроме нас с Монго уцелело всего двое, тоже арки. Хозяин был зол. Выступление себя не окупило. Он запер нас в яму, бросив тушу одного из рунгов. Мы просидели там неделю, питаясь мясом вонючей твари. «Должен признать, в последний день она воняла так, что мы всерьез подумывали бросить это занятие и умереть голодной смертью. К счастью, хозяин смело стивился». «Сука!» – констатировал Олег и уточнил. «Твой хозяин». «Ладно, пойдемте. За ужином расскажешь, что за твари эти рунги. Никогда о них не слышал». «Это хорошо», – признал Арк. «Но еще лучше». «Их никогда не видеть!» Это и впрямь нельзя было назвать городом, даже на приличную деревню не тянуло. Само собой напрашивалось слово «замок». Руины большого прямоугольного здания окружены невысокой стеной, за ней несколько построек поскромнее. Весь комплекс располагался у подножия холма, на его вершине виднелась прекрасно сохранившаяся каменная башенка. В прежние времена с нее обозревали окрестности а самое интересное находилось еще ниже от замка широкая каменная лестница чуть наискосок спускалась к системе маленьких водоемов живописно расположившихся среди скалы и нагромождение огромных валунов более всего они походили на искусственные бассейны, которым специально придали природный вид удивляло не это А что над водой, курился пар. И поток, стекающий вниз, из-за него трудно было разглядеть. Чуть дальше поток сливался с ручьем, берущим начало от акведука. В этом месте, видимо, становилось лучше. Понятно, что холодные воды разбавляли более теплые, если не сказать горячие. Олег присвистнул. Термальные источники! Что? Не понял Ирон. «Ты тоже удивлен этим странным туманом?» «Это не туман, а пар. В сущности разницы почти никакой. Вода теплая, а может горячая, редкое явление, но бывает». «Да», – кивнул Арк, – «я о таком слышал. На некоторых горячих ключах устраивают термы. Говорят, что омовление в них способствует изгнанию телесной немощи. «Думаю, что здесь раньше было что-то вроде лечебницы или виллы какого-то аристократа, принимавшего здесь теплые ванны». «Так мы сможем помыться!» – обрадовала Сяня. «Возможно. Только для начала устроимся и осмотрим местность». «Я могу сходить наверх и забраться на башню, осмотреть с нее все вокруг», – предложил Монгу. «Вечереет». Если неподалеку кто-то разведет огонь, я замечу. Долго карабкаться придется, задумчиво произнес Олег. Ничего, я быстро. А вы можете смело зажечь огонь. Место в низине, главное, чтобы его не рассмотрели со стороны ручья. Так что придется делать это под прикрытием развалин. Ладно, только долго ты там не задерживайся, а то без тебя все мясо съедим, буркнул Ирон. Гигант трезво помчался вдоль стены. Последние слова старшего товарища его явно подстегнули. Осмотрев с высоты лестницы и бассейны, Олег не заметил ничего подозрительного, но все же спустился вниз. Лично убедился, что вода и впрямь очень теплая. В соседнем водоеме она и вовсе оказалась нестерпимо горячей, в такой не посидишь. Все бассейны сообщались между собой. Вода перетекала из одного в другой, так что по пути она остывала, и каждый желающий мог подобрать ванну на свой вкус.